Послышались пронзительные, быстро следовавшие один за другим свистки. Два вальчна, поиграя и догоняя друг друга, и только свистя, а не хоркая, налетели на самые головы охотников. Раздались четыре выстрела, и как ласточки вальчны пытали быстрый заворот и исчезли из виду. Тяга была прекрасная. Степан Аркадич убил еще две штуки и Левин двух, из которых одного не нашел. Стало темнеть. Яркая серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Арктурус. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды-медведицы. вальчныпо уже перестали летать но левин решил подождать еще пока видное ему ниже сучка березы венера перейдет выше его и когда ясно будут везде звезды медведицы венера перешла уже выше сучка колесница медведицы со своим дышлом была уже вся видна на темно синем небе но он все еще ждал не пора ли — сказал Степан Аркадич. В лесу уже было тихо, и ни одна птичка не шевелилась. — Постоим еще, — отвечал Левин. — Как хочешь. Они стояли теперь в шагах в пятнадцати друг от друга. — Стива! — вдруг неожиданно сказал Левин. — Что ж ты мне не скажешь, вышла твоя свояченица замуж или когда выходит? Левин чувствовал себя столь твердым и спокойным, что никакой ответ, он думал, не мог бы взволновать его. Но он никак не ожидал того, что отвечал Степан Аркадьевич. И не думала, и не думает выходить замуж, а она очень больна, и доктора послали ее за границу, даже боятся за ее жизнь».